Космические дуэлянты Когда Сидоров вызвал Иванова на дуэль, вся западная часть галактики пришла в недоумение. Что за кошка пробежала между друзьями детства, встретившимися через чертову дюжину галактических месяцев после странствий в глубоком космосе. В барах Альдобарана за кружками старбакского пива поговаривали разное. Кто-то утверждал, что бывшие друзья не поделили планету для исследований, Не так уж много осталось в вселенной неисследованных планет. Другой кричал о красивой девушке с Рексоны, якобы отшившей Иванова и проявившей симпатию к Сидорову. Один уроженец туманности Андромеды, основательно приняв на зоб, весьма нетуманно намекал на нетрадиционную сексуальную ориентацию друзей. Ну да ему быстро закрыли рот, вернее клюв, потому что суровые обитатели западной части галактики искренне уважали Сидорова и Иванова за смелость, честность, готовность прийти на помощь. Весть о ссоре друзей встревожила Совет Безопасности Галактики. Полпретра для Барана призвал к созыву экстренного священия, которое и прошло 11 апреля 4599 года. Дипломаты приняли резолюцию. Выделить для дуэли пустынный участок Западной области, через который не ходит галактический автолайн. Протест Балаклавы, считающий тот участок своей территории, был решительно отклонен, и ее полпред в знак протеста выпался из зала заседания. Дуэль началась 12 апреля. Корабль Иванова, под названием «Спартак», раскрашенный в красно-белые цвета, с ходу атаковал красно-синюю стрелу Сидорова. Сидоров ловко увернулся и вел аппарат за ближайший астероид. Заряд плазмы, выпущенный Ивановым, разнес астероид в пух и прах. А Сидоров между тем сделал мертвую петлю и зашел сзади. Тонкий лазерный луч чиркнул по обшивке корабля. «Врешь!» – сквозь зубы процедил Иванов, выдавливая кнопку регенерейшн на панели приборов. Корабль худо-бедно залатал дыру, и дуэль продолжалась. Эти парни поливали друг другу огнем от заката до рассвета, уничтожив попутно сотню другую планет, планеток и астероидов. А кроме того, они поливали друг другу грязью по радио. Самое ласковое словцо, которым Иванов угостил бывшего дружка, было осел, а Сидоров назвал Иванова девчонкой. Они дрались до изнеможения, отзвуки этой битвы доносились до медвежьих углов галактики. Наконец, из расходов в запас энергии, Сидоров опустился на одну из зацелевших планет, чтобы подзарядить солнечную батарею. Сюда же припланетился Иванов. Дрюлянты поприветствовали друг друга мрачными кивками. Уселись на камне закурили. Молчание затянулось, и Иванов сказал, сплюнув. Они хило оттянулись. — Не то слово, — с готовностью отозвался Сидоров. — Я едва не достал тебя у астероида-семьже. — Да ладно, — засмеялся Иванов. — Если бы ты не спрятался за два О, я поджарил бы тебя. — Небось, по всей галактике болтать будут, а Толян? — По-любому, Серег. Друзья засмеялись. Похоже, мир был восстановлен. Прильнувшая к телевизорам вселенная с облегчением выдохнула. — Да, толстячок, неплохо мы отожгли. Не мог успокоиться Иванов. Он захлопнул рот ладошкой, но было поздно. Слово не воробей. Нахмуренный Сидоров грозно подобрал шлем и направился в сторону своего корабля. Его грузное тело покачивалось на толстых, как тумба, ногах. Иванов с досадой сплюнул, бросил на камни окурок и во весь дух припустил к кораблю. Сидоров уже взлетел. Дуэль продолжилась».